1993. Нью-Йорк. Глава 23. Оливия. Я стояла на берегу озера в Центральном парке, там, где мы с Дином гуляли в день нашего знакомства. По моим подсчетам, прошло два года, 11 месяцев и один день с тех пор, как я попрощалась с Дином, и он вошел в лифт и уехал. Я не подозревала, что вижу его в последний раз. Заглянув в коляску, я убедилась, что Роуз мирно спит, и задумалась об отчете, который, наконец, опубликовали. Следователи пришли к выводу, что самолет скорее всего упал в море из-за дезориентации пилота, которая в свою очередь произошла из-за отказа приборов. Причина их отказа не была установлена, и, по-видимому, она навсегда останется загадкой. Касательно обломков, вернее их отсутствия, они утверждали, что самолет влетел в океан с такой скоростью и силой, что был стерт в порошок и течение разбросали мелкие обломки по обширной территории, так что их не удалось обнаружить во время поисков. Друзья сказали мне, что Дин погиб мгновенно и не мучился. Они надеялись утешить меня этим, но тщетно. Еще несколько недель после публикации отчёта я не могла осознать, что ничего так и не было найдено. Ни одного даже маленького обломка самолёта. А потом пришло свидетельство о смерти. Мне нужно было содержать дочь, поэтому я взяла выплату от страховой компании и решила раз и навсегда, что мне пора оставить свою одержимость Бермудским треугольником и посвятить себя Роуз, бесценному прощальному подарку Дина. Но и теперь, в самые темные минуты ночи, я мечтала, что он вернется домой. Вот он стоит у руля парусника, загорелый после почти трех лет в море, и ветер треплет его волосы, а я жду на пристани, машу ему рукой и кричу, «Добро пожаловать домой!» Он бросает мне веревки, я привязываю лодку. Он выходит на пристань, обнимает меня, крепко целует и рассказывает мне все о своих приключениях. Глядя на тихое, спокойное озеро в Центральном парке, я тяжело вздохнула. По крайней мере, теперь, когда у меня было свидетельство о смерти, я испытывала некоторое облегчение, осознавая, что могу оставить попытки разгадать тайну исчезновения Дина и просто продолжить жить. Все убеждали меня отпустить его, и в конце концов я поняла, что они правы. Для Роуз было важно расти с матерью, которая вовлечена в ее жизнь и не ищет что-то недостижимое в бескрайнем потустороннем мире. Теперь Роуз была для меня всем, и я решила, что лучший способ почтить память Дина — стать хорошей мамой его ребенку. Роуз пошевелилась в коляске, проснулась и сонно огляделась. Я улыбнулась и провела указательным пальцем по ее мягкой пухлой щечке. Привет, Соня. Готова ехать домой? Она кивнула, поэтому я свистнула Зиги и развернула коляску. Мы жили в маленькой квартирке, потому что я хотела свое собственное пространство, не такое роскошное, как пентхаус на Пятой авеню, где мама принимала гостей по выходным. Я хотела, чтобы Роуз получила воспитание получше. Мне было важно, чтобы она с детства знала цену деньгам и понимала, что для достижения целей нужно усердно работать. Таким был ее отец. И это была одна из многих причин, почему я его полюбила. По дороге домой с прогулки я решила взять в прокате пару фильмов на выходные. Я привязала Зиги к фонарному столбу возле прокатного пункта блокбастера и велела ждать. Было почти пять часов, и в магазине было битком. Большинство новых фильмов уже разобрали, но я была в настроении посмотреть что-нибудь из классики, когда Роуз заснет. Как обычно, этот отдел пустовал. Покопавшись, я выбрала последний раз, когда я видел «Париж» с Элизабет Тейлор и Ван Джонсоном. Я читала описание на обратной стороне коробки, когда ощутила спиной чей-то взгляд. Почувствовав себя неловко, я подняла глаза и увидела Гэбриэла. «Привет. Сказал он и немного расслабился. «Я так и подумал, что это ты. Я был в отделе триллеров и пошел за тобой. Я поставила фильм обратно на полку. Да, это я. Боже мой, я так рада тебя видеть!» Я вышла из-за коляски Роуз, и мы обнялись. «Что ты тут делаешь?» «Ищу фильм, очевидно». Он рассмеялся и показал мне коробку, которую держал в руке. «А это кто? Неужели Роуз?» «Не может быть!» Он присел, чтобы поздороваться. «Вот это ты вымахала!» «Роуз, это мой друг Гэбриэл», — сказала я. «Скажи ему привет!» Она очаровательно улыбнулась. «Привет!» «А кто этот фиолетовый парень?» — спросил он, указывая на пушистого динозавра, с которым она была неразлучна. «Барни!» Она выставила динозавра вперед. «Привет, барни!» сказал Гебриел низким голосом. «Очень приятно познакомиться». Он пожал Барни руку или лапу, или что у него там было, и Роуз захихикала. Гэбриэл встал и улыбнулся мне. «Обворожительно и великолепно. Вся в маму». «Ну перестань», я легонько хлопнула его по руке. «Ты никогда не умела принимать комплименты», тепло ответил он, и повисла неловкая пауза. «Так что вы здесь делаете?» Обычно вы не гуляете в этих местах. Так и есть. Если честно, я все еще прихожу в себя. Мы только что переехали в квартиру в нескольких кварталах отсюда. Там две спальни для меня и для Роуз. Мы оба отвернулись к полкам и делали вид, что изучаем фильмы. «Дай угадаю», — сказал Габриэл. «Ты больше не могла терпеть мамины воскресные вечеринки?» Я усмехнулась. «Ты слишком хорошо меня знаешь. Кстати, ты в курсе?» У нее роман с сенатором. Уже целый месяц. «Ну, лис!» — восхитился Гэбриэл. «Как ты к этому относишься?» Я пожала плечами. «Вроде бы он хороший человек, и мама заслуживает счастья. Он немного старше, но ей, я полагаю, не в новинку». «В общем, хорошо, что они сплелись душами», сказал Габриэль. «Или языками». Мы оба рассмеялись и продолжили изучать раздел классики. «Что у тебя там?» — спросила я, указывая на фильм, который он уже выбрал. Он дал его мне. Мне показалось это интересно. «Лестница Иакова». Мистический триллер 1990 года режиссера Эдриана Лайна. Я перевернула коробку и прочитала описание. «Звучит интересно. Он тут один?» «Нет, довольно много». «Может быть, взять?» — сказала я. «Наверняка неплохо пойдет после русалочки». «Конечно», — он взглянул на Роуз. «Во сколько малышка ложится спать?» Он погладил ее по макушке, и она захихикала, пожала плечами и снова протянула ему Барни. «Ровно в семь», — ответила я. «Правда, Роуз?» «Правда», — ответила она. Габриэл взял Барни и заставил его ковылять поверху полки, а потом наклонился к нему, будто Барни рассказывал ему секрет. Барни говорит, что сегодня хочет посмотреть русалочку. Вы ее будете смотреть? Спросил он у Роуз. Да, она протянула руки. Габриэль провел Барни через защитный стержень ее коляски и посадил к ней на колени. Она обняла динозавра и вытянула свои маленькие ножки. Домой? Спросила она. Да, ответила я. Нам пора. Я оставила Зиги снаружи, и он, наверное, уже начинает терять терпение. Габриэль дал мне диск с лестницей Иакова. «Возьми этот, а я пойду за другим. Рад был тебя видеть». «И я тебя», — ответила я. Он исчез за другим проходом. Стоя в очереди к кася, я поймала себя на том, что оглядываюсь по сторонам, чтобы узнать, по-прежнему ли он здесь, но так его и не увидела. Когда мы с Роуз наконец вышли из магазина и забрали Зигги, солнце уже садилось, и в воздухе витал туманный, почти волшебный свет. Я направилась домой, толкая перед собой коляску, и остаток пути мы пели песни. «Значит, вы просто попрощались и разошлись?» — спросила Рэйчел, когда мы встретились на детской площадке на следующее утро. Мы пили кофе и качали на качелях Роуз и Амелию. «В пятницу вечером?» «Конечно», — ответила я. «Я пошла купать Роуз, а он, полагаю, смотреть лестницу Иакова со своей дамой сердца». Рэйчел рассмеялась. «Дамы сердца? Очень смешно. Ты что, не знала, что они расстались?» Я немного удивилась и неожиданно для себя обрадовалась, хотя у меня не было планов ни на Габриэла, ни на кого-либо еще. Но когда-то он был моим, и мое эго приятно ласкало мысль, что он не отдал всего себя другой женщине. «Не знала», — сказала я. «Что случилось?» Она работала медсестрой в операционной и крутила роман с анестезиологом за спиной Габриэла. А потом ни с того ни с сего объявила, что переезжает с ним в Японию. Ого, жестко. «Не то чтобы», — сказала Рэйчел. Вряд ли Габриэл сильно удивился или расстроился. По крайней мере, так мне сказал Кевин. Кевину она никогда не нравилась. Он сказал, что у нее нет чувства юмора, и я думаю, что Габриэл только и ждал повода от нее уйти. Я слушала с интересом. «Вы когда-нибудь встречались с ней?» «Нет. Я вообще сто лет не общалась с Габриэлом. Клянусь, я понятия не имела, что он живет в вашем районе. Я бы сказала тебе об этом, когда ты искала квартиру». Я вздохнула. «Ну, это большой город. Вряд ли мы будем часто сталкиваться». Мы немного помолчали, качая девочек. «Может быть, надо что-то предпринять?» — наконец сказала она. «В смысле? Может, нам собраться всем вместе?» «Как мы соберемся все вместе?» — удивилась я. «Мы разбросаны по всей стране». «Я имею в виду не всех нас, а только тебя, меня, Томаса и Габриэла». Томас играет на бас-гитаре. Вдруг они с Габриэлом поладят и устроят какой-нибудь джемсейшн. Я задумалась. Звучит заманчиво, но даже не знаю. Мне не особенно хочется с кем-то общаться, и я тогда так некрасиво повела себя с Габриэлом. Я по-прежнему чувствую себя виноватой и не хочу обманывать его и снова разбивать ему сердце. Почему ты думаешь, что так будет? Ну, это наиболее вероятный сценарий. Тебе так не кажется? Я до сих пор не забыла Дины и не уверена, что когда-нибудь забуду. Мы сильнее качали девочек, и они тянули руки вверх. «Может, стоит взглянуть на это иначе?» — предложила Рэйчел. «Я могла бы пригласить его к нам и сказать, что ты еще не справилась с потерей и не забыла Дина. Но хочешь провести время с друзьями. Он большой мальчик. Он все поймет, и он может сказать «нет», если хочет». «Уверена, так и будет», — сказала я. Инстинкт самосохранения возьмет верх, и он убежит куда подальше. Вместо того, чтобы вновь подвергать себя потрясениям, неизбежном при общении с эгоистичной бывшей. «Ты не эгоистичная», — возразила Рэйчел. «Ты ему не изменяла. Вы расстались за несколько месяцев до того, как ты начала встречаться с Дином». А потом привела его на концерт Гэбриэла и села прямо у него перед носом. «На месте Гэбриэла я бы меня возненавидела». Маленькая Амелия начала визжать, поэтому мы остановили качели. «Хотите поиграть в песочнице?» Спросила Рэйчел, и девочки одобрительно запищали. Мы сняли их с качелей. «Пожалуйста, не звони ему», — сказала я, пока мы катили к пустые коляски к песочнице. «Мне и без того непросто. Меня сейчас не интересуют романтические отношения». «При чем тут романтика? Он старый друг. А тебе нужно иногда общаться со взрослыми. На одних диснеевских мультиках твой мозг долго не протянет. Поверь мне, я знаю». Я рассмеялась. «Не соглашусь, но все же... Обещай мне, что ты ничего не устроишь. Я просто хочу быть скорбящей вдовой. И все. Рэйчел вздохнула. «Ну ладно, будь по-твоему». «Спасибо. Я это очень ценю». Мы достали из сумок пакеты с ланчем и коробочки сока и позвали девочек перекусить. В следующую среду, где-то через час после того, как я уложила Роуз, Зазвонил телефон. Я стояла на коленях у кофейного столика, заполняя фотографиями альбом, но тут же вскочила на ноги и поспешила ответить на звонок, пока Роуз не проснулась. «Алло? Привет, Оливия!» Я сразу узнала голос звонившего и несколько раз моргнула. «Привет! Это Габриэл. Надеюсь, я не помешал?» Я сделала паузу, медленно наматывая телефонный шнур на указательный палец нет совсем нет роу спит а я просто я посмотрела на фотографии разбросанные по всему полу в гостиной убираюсь какое-то время он молчал я отодвинула стул от кухонного стола и села откуда у тебя мой номер спросила я я позвонил твоей маме и она мне его дала надеюсь ты не против конечно нет все в порядке Ответила я, вспомнив, что мама поддерживала с ним связь еще долгое время после того, как мы расстались. «Как тебе фильм?» — спросил он. «Ты посмотрела?» «Лестница Иакова?» «Да, посмотрела. Потрясающий. Неожиданный финал». «Согласен», — сказал он. «Я такого не ожидал. Спасибо, что посоветовал. Всегда пожалуйста». Он снова замолчал, и я начала грызть ноготь на большом пальце. «Я вот почему звоню». Наконец, сказал он, «Не хочешь ли ты поужинать со мной на этой неделе? Может, в четверг или в пятницу?» Я не ответила сразу, и он добавил, «Ничего такого, просто как друзья». Ой, от тревоги у меня скрутило живот. Это было ужасно. Он был таким хорошим человеком, и я не хотела его обидеть, но меня не интересовали отношения, даже платонические. «Теперь мне стыдно», — сказал он. «Я поставил тебя в неловкое положение». «Нет, что ты, извини. Просто ты застал меня врасплох. Я отвыкла получать приглашение на ужин. В последнее время я живу очень замкнуто, не очень заинтересована в социальной жизни». Вновь повисло молчание. Было мучительно неловко. «Понимаю», — сказал он, и я почувствовала укол вины. «Только, пожалуйста, не думай, что я пытаюсь отмахнуться от тебя, Гэбриэл. Дело не в этом, просто...» «Да?» «Я живу очень скучной жизнью. Каждый вечер я купаю Роуз, читаю ей сказку и укладываю спать. Это мой мир, и я в нем живу. Мне нравится эта скука». «А я что, слишком впечатляющий?» Я рассмеялась. «Да, полагаю, можно и так сказать». Тишина. Снова неловкость. «Очень жаль», — сказал он. «Прости». «Нет-нет, не расстраивайся», — ответил он. «Я по голосу слышу, что ты расстроена. Все в порядке, честно. Я просто подумал, раз уж мы живем в одном районе и оба одиноки, мы могли бы пообедать вместе. Но я понимаю, все нормально». Я не знала, что сказать. «Габриэл, все в порядке, Оливия». «Не переживай, ладно?» Все хорошо. Но если ты когда-нибудь передумаешь и просто захочешь выйти из квартиры, чтобы поесть, посмотреть фильм или еще что-нибудь, позвони мне, хорошо? Мы ведь друзья. Я оставлю тебе свой номер телефона». «Хорошо. Подожди, возьму ручку». Я нашла небольшой блокнот, записала его номер, поблагодарила за звонок и повесила трубку. Какое-то время я сидела, глядя на магниты на дверце холодильника и на банку с мелками на столешнице. Пол в гостиной по-прежнему был усыпан фотографиями, и они не вставились бы в альбом сами по себе, так что я снова села на пол у журнального столика и продолжила свое дело. Через полчаса я закончила, я уже все убрала, но по-прежнему не могла перестать думать о разговоре с Габриэлом. Мне было неприятно от того, что я будто снова отвергла его. Отказалась принять его поддержку, когда он, как добрый самаритянин, просто хотел быть моим другом. Может быть, я сопротивлялась его дружбе, потому что в глубине души все еще верила, что он хочет большего. Вот почему я взяла Дина с собой в кофейню в тот вечер, когда Гэбриэл играл на саксофоне. Мне казалось, это единственный способ заставить его понять, что я двигаюсь дальше, и ему стоит сделать то же самое. Нельзя же было, чтобы он ждал меня вечно. И тогда в Рождество, когда я была беременна, и он пришел навестить меня, я с облегчением узнала, что он с кем-то встречается. Больше никакого давления. Наконец-то мне больше не нужно было чувствовать себя виноватой за то, что я разбила ему сердце. Но вот мы оба снова были одиноки, и я не знала, как дать ему понять, что не хочу ничего начинать. Я просто хотела быть одна. С другой стороны, возможно, я была очень самонадеянна, когда думала, что он хочет меня вернуть. Может, он вообще не интересовался мной в романтическом плане, и ему было просто жаль меня. Мать-одиночку, которая изо дня в день возила коляску по улицам Нью-Йорка и брала на прокат мультфильмы Диснея, а в пятницу вечером смотрела дома старую классику в одиночестве. Это было правдой. Больше я ничем не занималась. Роуз была всей моей жизнью, центром моего существования. Иногда я переживала, что не смогу даже поддержать светскую беседу на званом ужине. О чем я буду говорить? О подгузниках? Об игре в салочке? Я немного постояла на кухне с чашкой ромашкового чая и, прежде чем успела передумать, схватила блокнот с номером телефона Габриэла и перезвонила ему. «Привет», — сказал он после третьего звонка. «Привет, это Оливия. Надеюсь, я не слишком поздно?» «Вовсе нет», — сказал он довольно прохладно. И я поняла, что ему не по душе эта игра в горячо-холодно. «Послушай», — сказала я, — «я просто хочу извиниться за то, что была такой, даже не знаю, сдержанной. Я знаю, что ты просто пытался быть хорошим другом». «Не извиняйся», — сказал он, — «я все понимаю». «Нет, вряд ли ты понимаешь». «Дело не в том, что я не ценю своих друзей. Для меня много значит твой звонок. Ты мне дорог, и мне очень стыдно за то, как у нас все закончилось. Тем вечером в кофейне в Сохо... Я так сожалею об этом. Я не должна была приводить туда Дина, и я всегда жалела об этом». Он прочистил горло. «Ничего страшного, Оливия. Извинения приняты». Я опустилась на кухонный стул. «Ты, должно быть, меня ненавидел». Ненавидел слишком сильное слово. «Правда? Ну?» «Не мне тебя винить», — я усмехнулась, Габриэл тоже. «Мы были совсем юными. В 20 лет жизнь кажется полной драм. И если тебе от этого станет легче, я в конце концов понял, почему ты так поступила. Тебе нужно было ударить меня ломом по голове, чтобы я тебя услышал. Ты хотела свободы, а я просто не тот человек, что тебе нужен». Он был прав. Габриэль не был тем самым. Тем самым был Дин. И так будет всегда, подумала я. «Я медленно учусь», — добавил Габриэль. «Нет, что ты! Это была и моя вина. Думаю, о чести мне было страшно выходить в мир без тебя. Я хотела чувствовать, что ты всегда будешь рядом, потому что ты был моим лучшим другом». «Пока не появился Дин», — сказал он. Я выдохнула. «Да. Я могла бы сказать гораздо больше, что когда я встретила Дина, у меня было ощущение, что этот человек будет рядом со мной до самой смерти. Наша любовь была мгновенной, страстной и взаимной, и даже неодобрение моей семьи не смогло остановить меня от побега с ним. Я бы все отдала, чтобы быть с ним вместе. Но, конечно, я не сказала этого Габриэлу, чтобы не бередить его старую рану. «Я рад, что ты позвонила», — сказал он. «Потому что я хочу, чтобы мы были друзьями. Ты по-прежнему много для меня значишь, и я надеюсь, ты знаешь, что всегда можешь ко мне обратиться. Я не ухаживаю за тобой и не пытаюсь тебя вернуть. Клянусь, когда я звонил тебе, я просто хотел вкусно поесть и узнать о твоей жизни». «Я тоже хочу узнать о твоей жизни», — ответила я. А медсестре». Рейчел мне уже кое-что рассказала, и я жажду подробностей. И о работе. Как вышло, что ты занимаешься музыкой со школьниками, хотя когда-то хотел создать свою звукозаписывающую компанию? Он рассмеялся. Это были мечты девятнадцатилетнего парня. Значит, ты повзрослел, сказала я. Да, и ни о чем не жалею. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Детям сегодня не повредит немного джаза. Я ощутила какой-то мягкий теплый свет внутри себя. Я хотела бы услышать об этом побольше. Еще не поздно принять твое приглашение на ужин. Я попрошу маму посидеть с Роуз, она будет только рада. Что насчет пятницы, предложил Гэбриэл. Я забронирую где-нибудь столик. Звучит здорово. Я дала ему свой адрес, и он пообещал зайти в семь вечера. Положив трубку, я ощутила неожиданный прилив волнения, какого не чувствовала уже очень давно. Я уже начала думать, что мне надеть. Но потом почувствовала себя виноватой и неверной, будто предала Дина или память о Дине. Я попыталась напомнить себе, что его по-настоящему не стало, что он не вернется, никогда, и что, конечно же, он хотел бы, чтобы я продолжала жить, была счастлива. Но мысль о том, как он возвращается ко мне, снова вспыхнула в моем воображении, и я опять представила его на паруснике, увидела, как он машет мне рукой и как ветер развивает его волосы. Как он причаливает к пристани, горя желанием рассказать мне все о своей жизни в море. Может быть, я сошла с ума, но я просто не могла заставить себя погасить свет в окне. Я сомневалась, что когда-нибудь смогу это сделать. Потом я услышала голос мамы в своей голове. «Просто дай себе время», — всегда говорит она. Я пыталась. Но сколько времени это могло занять?